попутчик ящик был аккуратно поставлен в пещерку и плотно забросан ветками михаил оглянулся по сторонам и снова вышел на дорогу вечерело он достал маячок который вывел голографическую карту очень интересно вот эта погрешность 104 километра он присвистнул что ж друг мишка топать на ночь глядя среди безграмотных варваров И среди грамотных варваров одинаково небезопасно. Недалеко от дороги он развел костер, нарезал целую охапку травы под головом, съел сухпай, завернулся в плащ и уснул. Проснулся от топота конских копыт. «Стой!» Лошадь послушно остановилась рядом с костром. С повозки слез человек. «Доброй ночи, незнакомец. Не позволишь ли мирному человеку провести ночь у твоего костра?» Если человек мирный, от отчего же не поделиться теплом? Присаживайся. Только мне нечем тебя угостить. Это не беда. У меня есть отличные лепешки, козий сыр и немного вина. Я немного заблудился и не успел засветло до Роксолана. Боюсь, что в такой темноте запросто заблужусь еще раз. Человек вытащил мешок и бурдюк, который громко булькнул. Сейчас я угощу тебя, незнакомец. Он сбросил на землю плащ и уселся на него. Достал припасы. Откуда-то появились две бронзовые чаши, быстро наполненные вином. «Меня зовут Эрик. Я из Бертрани, из рода Молда». Эрик протянул чашу Михаилу. «Из рода Молда? Очень удобно». Михаил задумчиво взял чашу. «Что?» «Да так, ничего. Род Молда живет высоко в горах, на севере Бертрани». Они никогда не путешествуют в этих местах. Ты прав, незнакомец, но я решил посмотреть Великий Город и рассказать о нем моему народу. Никто из них ни разу не видел Великий Город. Но как звать тебя, мой друг? Откуда ты? Назови меня... Михаил на секунду задумался. Михаил. Интересное имя. Я раньше такого не встречал. Бывает. Михаил поднял чашу. «За добрую ночь и доброго попутчика. За добрую ночь». Выпилим. Михаил немного поморщился. «Что-то не так?» «Кисло. Это хорошее вино». «Хорошее, но я люблю сладкое». «Где ты пил сладкое вино?» «Дома. А где твой дом?» «Друг Эрик, я сегодня устал». Давай немного поспим, скоро рассветёт, нас ждет дорога. Прости меня, Михаил, я не хотел утомить тебя. Ты прав, надо отдохнуть. Эрик завернулся в свой плащ и затих. Михаил ворочался, временами глядел на звездное небо, но в конце концов уснул. Скоро он проснулся от солнечного света. Рядом лежала лепешка, кусок сыра и стоял кубок с вином. Эрик возился у повозки. При свете дня стало видно, что они приблизительно одного роста и комплекции. Даже волосы такие же темные. Только у Эрика сильно вьются. Пожалуй, только нос с горбинкой был явным отличием, да черная, как смоль, аккуратная борода. «Доброе утро, Михаил!» — Эрик приветственно помахал рукой. «Доброе!» — Миша уселся на плащ, отломил кусок лепешки. «Поешь, и пора в путь!» В моей повозке хватит места на двоих, если нам по пути. Если ты держишь путь в великий город, то нам по пути. Вот и прекрасно, Вдвоем веселее и безопаснее. Повозка собрала все ухабы, но ехать было лучше, чем идти. Михаил придерживался за край при каждом новом прыжке, заодно поправляя пытавшиеся вылезти из-под веревки мешки с ячменём и чем-то еще тяжелым. Небольшая гнедая шла уверенно и быстро, чувствуя умелую руку возницы. Роксалан, скоро. Солнце еще не будет в зените, как мы доберемся. Михаил кивнул, осматривая окрестности. За очередным поворотом на дороге лежало дерево. Эрик остановился. Из-за бугра появился огромный человек в лохмотьях с дубиной на плече. Классика жанра, усмехнулся Миша. «Где-то должны быть еще. Эрик оглядывался по сторонам. Двое появились сзади повозки. Ещё парочка замаячила за спиной гиганта с дубиной. «Вроде немного». Михаил легко спрыгнул на землю. «Надо бы добром поделиться. Сами отдадите или помочь», — заявил гигант. «Дай дорогу, оборванец». Михаил погладил топорик на поясе, но доставать не стал. «Я возьму тех, что сзади». В руках Эрика появился короткий меч. «Хорошо». Миша шагнул вперед. Как таковой драки не получилось. Громила перешагнул через дерево и замахнулся. Михаил нанес ему резкий удар в солнечное сплетение. Громила согнулся пополам и выронил дубину. Удар в затылок. Тело в лохмотьях мешком заваливается на дерево. Напарники-гиганты наконец-то перебрались через ветки, обошли с двух сторон. Один с кинжалом, второй с копьем. Миша поднырнул под удар копья, на долю секунды оказался за спиной разбойника, нанеся удар по шейным позвонкам. Тело обмякло и начало заваливаться. Второй разбойник прыгнул вперед и принял на себя тело товарища. А потом два удара в лоб. Упал навзничь из-за тех среди торчавших веток придавленные коллегой по опасной работе. «Готово». Миша оглянулся по сторонам. Эрик возился в повозке, бросил мельком взгляд на Михаила. «Ты все? Он что-то отодвинул от себя, взял окровавленный меч и спрыгнул с повозки. «Нет». «То есть да. Я их вырубил». «Что сделал?» «Они в отключке». «Без сознания?» «Да». Почему не убил? Зачем? Они же больше не мешают. Они напали на нас, они разбойники. Их надо убить. На, добей. Эрик протянул меч. Нет, зачем убивать без нужды? Странно. Очень странно. Ты монах? Нет. Тогда непонятно, почему ты их не убьешь. Может, ты хочешь сделать их своими рабами? Нет, мне не нужны рабы. Мы можем продать их в Роксолане. Делай, что хочешь. А где еще двое?» Эрик внимательно посмотрел на Михаила. «Извини, глупый вопрос». «Нам надо оттащить дерево». «Конечно». Эрик вернулся к повозке и достал веревку. Потом по очереди привязал нападавших за шею, заставил их подняться и привязал свободный конец к повозке. Михаил взял дерево за тонкий конец и уложил вдоль дороги. «Следи за ними, чтобы не убежали», — Эрик взял поводья. Придется ехать медленно». «Почему бы нам их не прогнать?» «Ты, наверное, с очень далеких мест. Я бы не хотел быть тем человеком, которого спросят, почему он отпустил разбойников». «Я... да, я не знаю». «Надо было их убить, но ты не захотел». «Я не захотел нарушать твою волю». Мы продадим их недорого и быстро. Придется немного задержаться в пути, зато получим неплохие деньги. С продажи одного раба даже дешево. Можно запросто жить месяц. Пусть так и будет». Дальше они ехали молча. Пленники временами стонали, ругались, взывали к милосердию. Но Эрик остановился только один раз, чтобы дать им попить. После полудня им открылась долина на которой раскинулся небольшой городок с зелеными предместьями, невысоким валом и каменными стенами. Стражник со стены над воротами недовольно спросил. «Кто такие? Чего надо в Роксолане?» «Мы идем в великий город. Я Эрик из Бертрани. А это мой спутник», — Эрик кивнул на Михаила. «А это разбойники. Они напали на нас недалеко от города». «Если этот здоровый неистовый Марк, то вас ждет крупная награда. Стражник проводит вас к магистрату. Открыть ворота!» Заскрипели старые петли. Ворота открылись. Повозка въехала на небольшую площадь. Их обступили стражники. «Точно, Марк!» «Чего молчишь, Марк?» «Надо же, три года его поймать не могли!» «Эй, Бертранец, поделишься наградой?» «За этого громилу обещаны кучи серебра. Если это так, то стражник, который сопроводит меня к магистрату, получит часть награды для всех вас, чтобы вы могли выпить за наше здоровье». «Отлично. Вы двое проводите их к магистрату. Смотрите, чтобы все выплатили при вас. Прошу вас следовать за нами». Один из стражников пошел впереди, второй замыкал группу. Они немного попетляли по узким улочкам, вышли на площадь и остановились у ступени здания из белого мрамора. «Здесь подождите». Стражник кивнул охраннику у двери и вошел в здание. Было солнечно, жарко, пыльно и безлюдно. Охранник, позёвывая, оглядывал приехавших, пленники уселись на мостовую. Второй стражник невидящим взглядом уставился на колесо телеги. Эрик, казалось, спит из-под прищуренных ресниц вырывался внимательный взгляд. «Прилечь, что ли?» Михаил взял свой мешок, прикидывая, где удобнее будет положить его под голову. «Не понял». «Что-то случилось?» Эрик приоткрыл один глаз. «Узел развязан». «Какой узел?» «На мешке». «Это бывает, телегу трясет. «Может быть, завязал непрочно». «Проверь, все ли на месте, и завяжи покрепче. Если что-то выпало, то найдешь в повозке». «Ладно», — задумчиво произнес Михаил. Приоткрыл мешок, проверил. Все на месте. «Значит, не о чем беспокоиться». «О, магистрат идет. Сейчас разбогатеем». «Встать, грязные отребья». Стражник перевел свой взгляд с колеса на разбойников. Те нехотя поднялись. Это Марк Неистовый. Мы его узнали, магистрат. Первый стражник встал на полшага сзади от упитанного невысокого человека в белой итоге. Ты прав, это он, подтвердил магистрат. Награда положена этим иноземцам. Да, они их привели. Иноземцы, вы оказали услугу нашему городу. Этот разбойник Марк Неистовый. Убил и ограбил многих уважаемых людей. Вам положена награда. Но магистрат обязан собирать налоги со всех доходов, поэтому... «Прости меня, магистрат», — перебил его стражник. Но налоги с наградой не собираются. За голову Марка Неистового положено 100 монет серебром. Половину этой суммы иноземцы обещали пожертвовать на нужды стражи. «Неужели?» Магистрат не скрывал своей злости. Именно так, магистрат. Пусть будет так. Мой секретарь сейчас вынесет тебе 100 монет. Магистрат повернулся к Эрику. Это ты, как там тебя? Я Эрик из Бертрани. Ага, да, Бертранец, мне так и сказали. Ответь мне, что ты собираешься делать с двумя другими? Я еще не решил. Они такие же разбойники и подлежат суду магистрата поэтому я имею право выкупить их за небольшую цену». «Сколько?» «Скажем, пара серебряных монет за каждого». Эрик неопределенно покачал головой. Стражник ухмыльнулся, но быстро спрятал улыбку, когда на него обернулся магистрат. «Я думаю», — начал Эрик. «Две серебряных монеты за здорового раба, способного держать в руках меч, — это слишком мало». «Слишком. Но их, возможно, просто повесят. А, возможно, продадут. Сколько ты хочешь. Из уважения к вам и вашей должности, скажем, в два раза больше. По рукам. Эй!» Магистрат повернулся к охраннику. «Отведи этих в подвал и накорми. к вам сейчас вынесут». Магистрат удалился с гордо поднятой головой. «Скажи, уважаемый, а когда мы обещали пожертвовать половину награды?» Эрик лукаво улыбался. «Иначе вы бы получили четверть», — стражник улыбнулся половиной рта. «А то и меньше. Ты не согласен?» «У меня есть выбор». «Нет». Охранник снова улыбнулся половиной рта и похлопал ладошкой по рукояти меча. Значит, мы договорились, но расчет произведем здесь. Как скажешь? Кстати, есть здесь приличная харчевня, гостиница или постоялый двор? Мы задержались, нет смысла отправляться в дорогу к вечеру. Лучше дождаться утра. Найдется. Михаил все это время молчал, слушал, посматривал по сторонам. Когда расчёты по финансам завершились, стражники проводили их до двухэтажного каменного дома. «Дальше разберетесь, стражники ушли, не прощаясь. Полутемное помещение с несколькими грязными столами, скамейками и стойкой на первом этаже. Несколько грязных комнат на втором. Из постояльцев Эрик с Михаилом были единственные. «Комнаты выбирайте, какие хотите. Никого нет», — заявил хозяин. Если хотите есть, просите. Хотим, очень хотим. Михаил улыбнулся. Тогда присаживайтесь, девочки нужны? Нет, спасибо. А мне можно, но... Эрик поднял палец. Ближе к ночи. Тогда бери отдельную комнату, не хочу засыпать под скрип кровати. Как скажешь, мой друг, но ты бы тоже мог расслабиться. Спасибо, нет. Михаил повернулся к хозяину. «Скажи здесь, можно купить коня?» «Для чего тебе конь?» «Чтобы добраться до великого города». «Верхом?» «Да, верхом». «Я распоряжусь, тебе приведут пару коней на выбор. Это будет стоить тебе не меньше пяти монет». «Идёт, а теперь надо поесть». Они уселись за стол друг напротив друга. Хозяин принес кувшин с вином, две глиняные чарки, тарелку с мясом, сыры и лепёшки. «Если хотите горячие похлёбки, то надо подождать». Михаил посмотрел на Эрика, тот пожал плечами. «Не надо, обойдемся. Михаил протянул руку к кувшину. «Тогда я вас оставлю». Хозяин слегка склонил голову и удалился. «Итак, мой друг», — Эрик поднял чарку. «Моя повозка стала для тебя тесной». Нет, Михаил чуть подвинул к себе свой мешок. Просто верхом быстрее. Что ж, едва заметно улыбнулся Эрик. Дело твое. Нет, Эрик, если тебе спокойнее ехать вместе, то можем ехать вместе. Я не настаиваю, мой друг. Кстати, вино тут кислое. Согласен. Михаил пытался зубами оторвать кусок мяса. И мясо жестковатое. Не забудь купить для коня мешок ячменя. Голодный конь, плохой конь. Спасибо, учту. И заранее говори, чтобы принесли седло и поводье, иначе будешь искать утром. Спасибо, ты очень заботишься обо мне. Я могу тебя отблагодарить? Ты спас мне жизнь. Как это? Я не уверен, что справился бы с пятерыми. Брось, Эрик. По-моему, эти парни были тебе не страшны. Да, но пять на одного бывает очень опасно. Уверен, ты бы справился. Кто знает, мой друг, кто знает. Пойду выберу себе комнату».